«Ты подумай, служба, что делается?» — сверкая глазами, говорил Антон. «Царь расстреливает своих же рабочих. Значит, что свои, что епошки, ему все едино? Неужели после этого найдется хоть один человек, у которого язык повернется сказать «Наш батюшка-царь»? Кобелю без хвостом он, батюшка!» Вскоре после кровавого воскресения большевики организовали в городе демонстрацию протеста. К демонстрации готовились конспиративно.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 «Неужто уж Япошка-то так дюже хорошо воюет, что и русскому с ним не совладать?» «Дай нашим такое оружие, и наши воевать хорошо будут», — ответил солдат. Помолчав немного, он продолжал. «У них вон одних пулеметов сколько, а нашим приходилось почти с голыми руками в бой ходить». ж ты! А ведь держава-то, говорят, гулькин нос!» — вырвалось у другого мужика. «Был у нас вроде один московский мастеровой, грамотный парень» так он нам тайком от офицеров сказывал, будто японцы десять лет всякое оружие и амуницию копили. А наши понадеялись на ура. Вот и напоролись. А как с одевкой, с едой было? Из-за этого сильно не бедствовали, а вот оружие маловато было. Одного получаем приказ построиться, и к железке, винтовки из эшелона получать. Ладно, подходим. Распечатывают вагоны, смотрим, а там иконы. И смех, и грех. «Куда ж нам столько-то? Воевать ими не будешь?» Мужики покачали головами, невесело посмеялись. «Ну а офицеры дюжина над солдатами строгость блюдут», — опять спросил Рыжбородый, видимо, гордясь тем, что направляет разговор. «Офицеров всяких пришлось повидать. Конечно, офицеры все-таки не родня солдату, но были и обходительные. Был у нас полуродный Симов. Смельчага, мужик. Бывало, идем на японцев, так он всегда впереди». — Ну, таких все ж таки мало, — усмехнулся солдат, — а больше свою шкуру берегут. — А обивали солдат? — спросил кто-то из мужиков. — Ну, а то, разве бывает без этого? — ответил солдат просто. — У нас вроде батальонный одного саблей пырнул. Вишь, честь ему тот не отдал. Ну, конечно, волнение вышло. Снесли мы все оружие в кучу, намол воюй сам. Командир кричит, вызову сотню казаков, всех порубят.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 И много рассказал интересного из того, что хотелось знать Матвею. Волчинорских мужиков в этот день на постоялом дворе не оказалось. Прощаясь с приятелем, Матвей вынул четыре красненькие и протянул Мартыну. «Держи служба. Расходуй тут. На еду до попутчиков. А остальные передай жене. Не пропьешь?» «Ну что ты, Матвей!» — с обидой проговорил Мартин. «Все, до копейки отдам Анне. У меня еще есть немного денег. А пить...»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 Один моего паренька так заданул на по голове, нечистая сила, аж до самой кости рассек. В больницу вот попроведать ездил. А где работает паренек-то? В депо. Забастовка, вишь, у них там идет. Всю чугунку хотят остановить. Знаю, дядя. Там у меня окрестный живет. И твоего паренька, сдается мне, знаю. Ну, бывай здоров. Да не забудь о сходке, сказал Антон и быстро зашагал к городу. У самого въезда в город...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 Антон вылетел пулей. Утром Антон, изображая в лицах всю сцену, заставил Матвея хохотать до слез. Долго большевистский подпольный комитет вел деятельную подготовку всеобщей забастовки. Наконец наступил день, когда по приказу стачечного комитета все предприятия города прекратили работу. Забастовщики требовали созыва учредительного собрания, предоставления народу демократических свобод, восьмичасового рабочего дня —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 Горскому не дали договорить. В зале поднялся шум и гвалт. Кто-то с галерки громко кричал. и предателей! Изменники! Подлизы буржуйские!» Оратор не уходил с трибуны и, когда немного стихло, пропел своим певучим голосом. «Мы не хотим без нужды проливать кровь, и поэтому отзываем своих представителей из стачечного комитета». В зал будто бросили бомбу. Люди поднялись со своих мест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 В зале остались железнодорожники, грузчики, водники, но фронт городской забастовки был расстроен. Ночью, всего лишь через несколько часов после объявления царского манифеста, началось то, что предсказывал на собрании большевиков Соколовский. Отряд полицейских и солдат внезапно налетел на депо и окружил забастовщиков, превративших красное задумленное здание в неприступный бастион. В обед политические обнаружили в бачке с супом крысу. Они отказались есть и потребовали к себе начальника. Тот не явился. Тогда политические объявили голодовку и потребовали прокурора. Это требование возымело действие. Начальник незамедлительно прибыл в барак. Политическим был заказан новый обед. На кухню послана ревизия. Письменный протест на имя прокурора был принят.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 Зарозовело нестареющее лицо Власа. Он принялся угощать гостей, явно желая замять резкость брата. Но контролер акцизного управления Сюмин уцепился за слова Матвея. «А вас разве это не радует?» «Ну скажите, не радует?» Матвей засмеялся злым смешком. «А почему это меня будет радовать?» «Странно. Все честные люди радуются этому. Хм, а вы, кажется, придерживаетесь иной точки зрения». «Все честные люди?» «Это кто же честные люди?» Уж не выли, Матвей уничтожающе посмотрел на акцизного чиновника. Помилуйте, растерялся контролер. Вы, кажется, это вам кажется, резко сказал Матвей. Честные люди! Знаем мы этих честных людей. Знаем и честность царя. 9 января никто еще не забыл. Влас вытягивал под столом ноги, толкал ими, пытаясь остановить Матвея. Но тот поджал ноги и, как Влас не старался дотянуться до него, не смог. Его удары приходились по ногам невестки купца Голованова и отца Обросима. Они морщились, прятали ноги под стулья. «Да вы, кажется, и в честности самого царя сомневаетесь?» Влас понял, что спор не приостановить. Он усиленно принялся подчивать гостей вином. Все, за исключением контролера акцизного управления Семина, охотно пили. Но тот отталкивал от себя рюмку, яростно бросался на Матвея, кричал. Матвей говорил спокойно, и это еще больше злило чиновника.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 Парикмахер сунул Матвею записку. Придя к себе в комнату, Матвей с живым любопытством прочел. «Милый Строгов, я все устроила так, что никому неприятностей не будет. Я ухожу к мужу, графу Яшке Пройди Свет. Я нашла свою судьбу. Будет ли она счастливой, не знаю. Желаю тебе найти свою. Прощай, Капитолина». Матвей несколько раз перечитал письмо Капки и от души пожелал ей счастья.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 И мысли как-то само собой перенеслись в волчьи норы. Как-то там Мартин справляется, а потом на пасеку и к деду фишки. Неугомонный старик теперь, наверное, уже закатился куда-нибудь в тайгу на край белосвета. Матвею стало завидно, когда-то и он вот в такие же погожие сентябрьские дни кружил по тайге, с наслаждением вдыхал чистый, пахнущий смолой воздух.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 уже подписывался бесславный для царя мирный договор с Японией.